Глава 20. Шум магнитных рельсов стих, вместо этого слышались только их собственные шаги по опавшей листве и крики птиц. Сквозь плотные кроны едва пробивались отблески солнечного света, в лесу стоял запах наступающей осени. Казалось, прошла целая вечность, хотя портскрин Скарлетт показывал, что еще и часа не миновало, как они настигли остановившийся поезд». Девушка первой услышала посторонние звуки, не имеющие отношения к лесным. Скрип колес по грязи и гравию. Дюжина андроидов патрулировала территорию. Волк ушел с рельсов и стал пробираться сквозь кусты, уводя их обоих в безопасную гущу деревьев. Скарлетт убрала портскрин в карман, так что могла использовать обе руки, чтобы перелезать через упавшие стволы, отодвигать ветки и смахивать пауков с волос. Вскоре она накинула капюшон, что, конечно, уменьшило угол обзора, но зато она была защищена от всего того, что грозило упасть ей на голову. По корням сосны они поднялись на насыпь над рельсами. С высоты Скарлетт видела солнечные блики, отражающиеся от металлической крыши поезда. Разглядела даже силуэт пассажира, мелькнувший в окне. Скарлетт представить себе не могла, каково сейчас там. Наверняка каждый понимал, что подразумевалось под медицинским ЧП, как много времени понадобится, чтобы проверить всех пассажиров на литумозис и определить, кого можно отпустить. Долго ли будут держать здоровых людей в карантине? И отпустят ли их вообще? Чтобы предотвратить возможность побега, небольшой отряд андроидов караулил поезд, сканируя желтыми сенсорами окна и двери и иногда кидая луч в сторону леса. Хотя Скарлетт понимала, что ее вряд ли могут заметить так высоко над рельсами, она тем не менее отползла от края и очень медленно расстегнула куртку. Волк оглянулся на нее, когда она как раз высвободилась из рукавов, радуясь про себя, что надела черный топ, более пригодный для маскировки. Она крепко завязала куртку на талии. «Так лучше?» – спросила она, беззвучно шевеля губами, но волк продолжил путь. «Скоро они обнаружат, что нас нет», – прошептал он. Ближайший к ним андроид повернулся в их сторону, и Скарлетт пригнулась, беспокоясь, что ее волосы могут выдать их. Когда андроид отъехал, волк, радучись, двинулся дальше, придерживая ветви, чтобы Скарлетт могла проползти. Они шли по тракторному следу, согнувшись в три погибели, чтобы не бросаться в глаза». Скарлет казалось, что каждый ее шаг вспугивал лесных жителей, тут же принимавшихся искать другое убежище – белку, маленькую синичку. И она опасалась, что андроиды смогут выследить их по этим сигналам, но со стороны рельсов не было слышно никаких звуков. Они остановились только однажды, когда светящаяся синяя полоса пронеслась по стволам деревьев поверх их голов. Скарлет последовала примеру волка – и буквально вжалась в землю, прислушиваясь к стуку сердца и шуму крови в ушах. Она почувствовала руку волка у себя на спине. Он сильно, но спокойно прижимал ее к земле. Она же наблюдала, как лучи андроидов сканировали все вокруг и растворились во мраке леса. Она рискнула приподнять голову, но затем увидела волка позади себя. Он был неподвижен, каждый мускул напряжен. Только пальцы барабанили по большому камню, выплескивая накопившуюся энергию. Она зачарованно смотрела на его пальцы и не заметила, как пропали лучи. Ее привел в чувство волк, убрав руку со спины. Путники двинулись дальше. Шум затерянного кусочка цивилизации потонул в стрекоте кузнечиков и кваканье лягушек. Когда волк убедился, что их никто не преследует, он вывел Скарлет из леса обратно к рельсам. Несмотря на все увеличивающееся расстояние между ними и поездом, оба молчали. Солнце заходило за горизонт, и поезд еще можно было разглядеть сквозь деревья. Волк остановился и повернулся к Скарлетт. Она остановилась в нескольких шагах и проследила за его взглядом, но ничего не увидела, кроме огромных кустов и длинных теней. Она напрягла слух до предела, ожидая нового воя, но не услышала ничего, кроме щебета птиц над головой. «Опять волки?» – наконец спросила она. Последовала долгая пауза и небольшой кивок. Стало больше. Скарлетт снова выдохнула только тогда, когда волк устремился вперед. Они шли несколько часов к ряду. Вокруг не было ни поездов, ни пересечения рельсов, ни других признаков цивилизации. Да, здесь было прекрасно. Свежий воздух, дикие цветы, звери, вышедшие на пушку, чтобы поглядеть на Скарлетт и волка, прежде чем скрыться в чаще. Но ноги и спина у нее уже ныли, в животе урчало, а волк как раз говорил о том, что сейчас вокруг бродят наименее приятные обитатели леса. По рукам прошел холодок. Развязав куртку, Скарлетт натянула ее на себя и застегнула молнию до самого подбородка. Вытащив портскрин, она включила его и уточнила расстояние. Они прошли почти 30 километров. До следующей станции предстояло преодолеть еще 50. «Где-то примерно через километр будет транспортный узел». «Хорошо», — ответил Волк. «Поезда вряд ли скоро пойдут по расписанию. Движение остановлено, так что первые появятся после этого узла». «А когда эти поезда все же появятся?» — спросила Скарлет, «Как ты планируешь сесть?» так же, как мы сошли». И он хитро улыбнулся ей. «Как прыгнуть со стога сена, не так ли?» Скарлет сердито посмотрела на него. «Неуместное сравнение для того, что называется запрыгнуть на поезд». Ответом ей послужила все та же дразнящая улыбка. И Скарлет, отвернувшись, подумала, что не хочет вникать в подробности его плана. Достаточно того, что он у него есть. Поздно зацветший куст на обочине тропинки задрожал, И у Скарлет упало сердце. Но это оказалась всего лишь маленькая куница, которая вылезла из-под куста и исчезла в чаще. Девушка вздохнула, сердясь на себя. Итак, произнесла она, кидая на волка красноречивый взгляд. «Кто победит в схватке? Ты или стая волков?» Он стоял, нахмурившись. «Сама серьезность». «Сложно сказать», – проговорил он медленно, как будто пытаясь выяснить причину ее интереса. «Стая большая?» «Не знаю. А сколько насчитывает нормальная стая?» «Шесть волков?» «Шестерых победить смогу, если больше ситуация будет на грани». Скарлет ухмыльнулась. «По крайней мере, ты не страдаешь заниженной самооценкой». «Что ты имеешь в виду?» «Ничего. Она поддела камень на тропе. Как насчет тебя и льба? «Кошки, не оскорбляй меня». Она рассмеялась, звук вышел на удивление резким. «А медведя?» «А ты что, видишь здесь хотя бы одного?» «Пока нет, но я хочу быть готовой, если тебя вдруг придется спасать». Улыбка, которую она так ждала, наконец озарила его лицо, сверкнули белые зубы. «Не уверен, я еще никогда не дрался с медведем». Он указал головой в направлении востока. «Где-то здесь недалеко есть озеро, метрах в ста». «Нам нужно пополнить запасы воды». «Погоди!» Волк остановился, взглянув на нее. Приблизившись к нему, Скарлетт приподняла бровь. «Сделай так еще раз!» Он сделал полшага назад. В глазах неожиданно появилась тревога. «Сделать что?» «Улыбнись!» Просьба была встречена в штыки. Волк уклонился, сжав челюсти и стараясь не размыкать губ. Скарлетт секунду помедлила и подошла еще ближе. Он моргнул, но не двинулся с места. Девушка взяла его за подбородок и приподняла большим пальцем верхнюю губу. Он со свистом вздохнул и дотронулся языком до правого клыка. Зубы у него оказались не совсем обычными, острые, продолговатые. Она вдруг поняла, что они больше походят на волчьи клыки. Волк отвернулся, снова сжав челюсти. Все его тело было напряжено. Она заметила, как он сглотнул. Импланты Не имея сил взглянуть на нее, он потер шею. «Орден стая действительно серьезно относится к волчьим штучкам, да?» Она сунула руку в карман куртки. Ее сердце бешено стучало. «Есть еще какие-то отклонения, о которых я должна знать? Как насчет хвоста?» Наконец он взглянул на нее, покраснев от негодования. «Шучу», — ответила она извиняющимся тоном. «Это всего лишь зубы». Потребовалось какое-то время, чтобы взгляд волка потеплел. Уголки его губ вновь поднялись, но теперь это была уже не прежняя искренняя улыбка. «Ну ладно, на этот раз и такая улыбка принимается». «Ты сказал, неподалеку есть речка?» Волк бросил на нее благодарный взгляд за то, что она сменила тему. «Озеро», – поправил он. «Я чувствую его». Скарлет посмотрела туда, куда он указывал, и не увидела ничего, кроме деревьев. «Ну, конечно, ты чувствуешь», – ответила она, следуя за ним в чащу. Волк оказался прав, хотя это был скорее пруд, нежели озеро. Чистым он оставался благодаря ручьям, вливающимся и вытекающим из него. Трава на берегу сменилась каменистой полосой, уходящей в воду. Ветви буков почти касались поверхности воды. Закатав рукава, Скарлетт умылась и начала пить, зачерпывая воду горстями». Она сама не знала, насколько ее измучила жажда. Волк окунал руки в воду и проводил пальцами по волосам, вытягивая их. Восстановив силы, Скарлетт села на корточки и посмотрела на волка. «Не могу поверить!» Он вопросительно посмотрел на нее. «Твои пальцы больше не отбивают ритм!» Она указала на его руку, покоившуюся на колене. Его пальцы тут же сжались в кулак, как будто он стеснялся ее внимания. «Может, это лес на тебя так действует?» Волк нахмурился и, казалось, обдумывал эту мысль, пока она наполняла водой бутылку и убирала ее в сумку. «Может быть и так», – ответил он и добавил. «А еще еда есть?» «Нет, я не думала, что мы так быстро израсходуем запасы», – рассмеялась Скарлет. «Хорошо, что напомнил. Мне кажется, свежий воздух – это просто чудо, особенно если страдаешь пониженным содержанием сахара в крови». «Что же, давай поищем ягоды или еще что-нибудь». Она поднялась, но вдруг услышала кряканье. Пять уток выплыли на середину озера, ныряя и вновь появляясь на поверхности. Скарлетт прикусила губу. «Как думаешь, ты смог бы поймать одну из них?» Волк усмехнулся. Казалось, у него все получается легко. Он подобрался к птицам незаметно, как настоящий хищник. Скарлетт была впечатлена, но это было ничто по сравнению с тем восхищением, с каким он смотрел, как она ощипывает тушку и прокалывает дырочки в коже, чтобы жир стекал при жарке. Сложнее всего было разжечь огонь, но благодаря интернету и пороху, добытому из патрона, Скарлетт вскоре уже смотрела на серые клубы дыма, которые ветер уносил прочь. Внимание волка было приковано к лесу. Он сидел, вытянув перед собой длинные ноги. «Ты давно живешь на ферме?» Спросил он. Скарлетт нетерпеливо поглядывала на готовящуюся утку. «Семи лет». «А почему ты уехала из Парижа?» Она посмотрела на него, но он перевел взгляд на спокойную гладь озера. Я не была там счастлива. После того, как моя мать ушла, отец предпочитал все время проводить в баре, а не со мной. И я переехала к бабушке. «Там ты была счастливее». Она пожала плечами. Понадобилось время, чтобы привыкнуть. Городской ребенок не любит вставать на заре и выполнять скучную работу. Да, я бунтовала, но там все было по-другому. Когда я жила с отцом, то готова была устраивать истерики, беситься, ломать вещи, лгать. Все что угодно, только бы привлечь его внимание, заставить заботиться обо мне. Но с бабушкой я так никогда себя не вела. Мы просто сидели теплыми вечерами в саду и разговаривали. Я наслушала то, что я говорю, принимала мое мнение с уважением, как будто я действительно говорю что-то дельное. Ее взор затуманился, и она стала смотреть на пламя. Половину времени мы ругались, потому что обе считали свое мнение очень важным и были слишком упрямы, чтобы признать свою неправоту. Но всякий раз, когда одна из нас срывалась на крик или была готова встать и уйти, хлопнув дверью. Бабушка просто начинала смеяться. Ее смех был таким заразительным. В такие моменты она всегда говорила, что я очень похожа на нее. Скарлетт вытерла слезы и обхватила колени руками. Она говорила, что поэтому меня ждет тяжелая судьба. Волк подождал, пока она успокоится, а потом спросил. «И вы всегда были только вдвоем?» Скарлетт кивнула, потом наклонилась и перевернула уже подрумянившиеся крылышки утки. «Да». «Только мы вдвоем. Бабушка никогда не была замужем. Кто бы ни был мой дедушка, я о нем ничего не знаю. Она никогда не рассказывала». «А у тебя не было братьев или сестер? Хотя бы приемных?» «Приемных? Нет, только я. Она подкинула веток костер. А у тебя? Братья или сестры?» «Волк начал пересыпать камешки. Только один младший брат». Скарлетт едва слышала его сквозь треск поленьев, но тем не менее почувствовала всю тяжесть этих слов. «Младший брат». В голосе волка не было ни равнодушия, ни привязанности. «А где он сейчас?» – спросила она. «Все еще живет с родителями?» Наклонившись вперед, волк поправил ножку утки. «Нет, с родителями мы давно уже не общаемся». «Не общайтесь с родителями. Думаю, у нас с тобой есть что-то общее». «Я любил своих родителей», — ответил он с нежностью, которой не было, когда он говорил о брате. «О», — прошептала она почти беззвучно, — «они умерли». Она вздрогнула от жестокости своих слов, негодуя на себя, что не смогла попридержать язык. Но волк выглядел скорее отрешенным, нежели задетым. Отбросив камешки в сторону, он сказал, «Не знаю, есть правила, которые необходимо соблюдать, вступая в стаю». «Например, порвать со всеми людьми из прошлого, в том числе с семьей. Особенно с семьей». Скарлетт покачала головой. «Но если тебе было так хорошо дома, почему ты вообще решил присоединиться к ним?» «У меня не было выбора». Он почесал за ухом, как и у моего брата, когда они пришли за ним через несколько лет. Но его это никогда не беспокоило. «Он бросил камень в воду. Все очень сложно». «А сейчас вообще потеряла всякий смысл». Скарлетт нахмурилась. «Сама мысль о том, что тебя лишают права жить своей жизнью, заставляют покинуть дом и семью и вступить в жестокую банду, была для нее непереносимой». Но прежде чем она успела задать еще вопрос, волк снова посмотрел туда, где осталась магнитная дорога. И вдруг вскочил на ноги. Сердце Скарлетт отчаянно забилось». Из тени тихо, словно кошка, вышел мужчина, с которым она познакомилась в вагоне-ресторане. Он опять улыбался, но уже не той дразнящей, флиртующей ухмылкой, как прежде. Ей понадобилось какое-то время, прежде чем в опустевшей голове медленно всплыло его имя. «Рен». Запрокинув голову, Рен жадно принюхался. «Как мило!» – произнес он. «Кажется, я как раз к ужину».